Эпилог. Ангел взял книгу, открыл дверь, вышел в коридор и постучался в номер напротив. «Закончил», — сообщил он кому-то внутри. «Ты что, уходишь? А мне можно?» — спросил Левит по прозванию Шмяк. Дверь напротив отворилась. В проеме стоял другой ангел, вроде как более женской наружности, чем Розеилл. У ангелицы в руках тоже была книга. Ангелинца шагнула в коридор, и за ней возникла женщина в джинсах и зеленой блузке. Волосы длинные прямые, темные, с рыжеватым отливом, хрустально-синие глаза. Они как-то даже светились на смуглом лице. — Мэгги, — сказал Левит. — Привет, Шмяк. Мэгги закончила свое Евангелие несколько недель назад, — сообщил Розеил. — Правда? — Магдалина улыбнулась. «Ну, мне же не пришлось так много писать. Я вас семнадцать лет не видела». «А, ну да, такова была воля сына, чтобы вы вместе вышли в этот новый мир», — сказал ангелица. Левит пересек коридор и обхватил женщину руками. Они целовались так увлеченно, что ангелы принялись топтаться, откашливаться и вполголоса бормотать, сняли бы себе комнату, что ли. Потом, чуть отстранившись, мужчина и женщина долго рассматривали друг друга». Левец сказал, «Мэгги, сейчас все будет как всегда. Ты со мной, ты меня любишь, но лишь потому, что тебе не достался Джош?» «Конечно». «Какая жалость! Ты не хочешь со мной быть?» «Нет-нет, хочу, но все равно жалко». «У меня есть деньги», — сказала она. «Они мне денег дали». «Это мило». «Идите», — сказал Розеил, теряя терпение. «Идите, идите, ступайте прочь». Он махнул дланью вдоль коридора. Они пошли, рука об руку, ступая осторожно и робко, через каждые несколько шагов оглядываясь, а потом обернулись еще раз, и ангелов уже не было. — Зря ты не остался, — сказала маги Я не мог, слишком больно. Он вернулся. — Я знаю, читал. Огорчился, когда узнал, что ты сделал. — Ага, я тоже огорчился. И остальные на тебя разозлились. Сказали, у тебя оснований верить было больше всего. Они поэтому меня из своей писанины вычеркнули... Догадливы усмехнулась Магдалина. Они вошли в лифт, и Маги нажала кнопку, зажглась надпись вестибюль. Кстати, это свят, где свет не дослушал левит. Св то, что до Христоса. Иисус свят Христос. Это их фамилия. Помнишь? Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое. Чёрта, я-то думал, Саваов сказал. Шмяк.